Глава четырнадцатая. К началу лета 1863 года в сердцах южан снова запылала надежда. Невзирая на все трудности, лишения, спекуляцию и прочие бедствия, невзирая на болезни, страдания и смерть, которыми был отмечен почти каждый дом, юг снова и даже с большей уверенностью, чем прошлым летом, восклицал – Еще одна победа, и войне конец. Янки оказались крепким орешком, но этот орешек начинал трещать. Рождество 1862 года было счастливым для Атланты, да и для всего юга. Конфедерация одержала ошеломляющую победу при Фредериксберге. Убитых и раненых янки насчитывались тысячи. Святки на юге проходили при всеобщем ликовании. В ходе войны наметился перелом. Необстрелянные новобранцы превратились теперь в закаленных бойцов. Генералы на деле проявили свой пыл, и ни у кого не было сомнений в том, что с началом весенней кампании янки будут окончательно разгромлены. Пришла весна, и бои возобновились. В мае... Конфедерация одержала еще одну крупную победу – при Чанцер Лорсвилле. Юг ревел от восторга. Еще более воодушевляющее впечатление произвел прорыв кавалерии Севериан в Джорджию, обернувшийся триумфом Конфедерации. Люди долго после этого смеялись и хлопали друг друга по спине, приговаривая «Да, сэр, уж ежели старина Натан Бетфорд Форест» налетит на них, им лучше сразу улепетывать. В конце апреля полковник Стрейд со своей кавалерией в 1800 всадников внезапно ворвался в Джорджию с намерением занять Ром, расположенный всего в 60 милях северней Атланты. Он лелеял заманчивый план – перерезать главную железную дорогу между Атлантой и Теннесси, затем свернуть к югу на Атланту и уничтожить все военные заводы и арсеналы, сосредоточенные в этом городе, от которого теперь зависела судьба конфедерации. Это был дерзкий план, и в случае удачи он мог бы обойтись конфедерации недешево, но опять выручил Форест. Со своей кавалерией, равной по численности одной трети сил противника, но поглядели бы вы, что это были за всадники, он бросился в погоню, заставил противника принять бой, прежде чем тот успел добраться до Рома, и не давал ему покоя ни днем, ни ночью, пока не взял всех в плен. Весть об этом достигла Атланты почти одновременно с сообщением о победе при Чансер и город ликовал и помирал со смеху. Победа при Чансер Лорсвилле была, разумеется, крупной военной удачей, но захваченная в плен конница Стрейта, выставляла Янки просто на всеобщее посмешище. «Да, сэр, лучше уж им не связываться со стариной Форестом», потешались в Атланте, снова и снова пересказывая друг другу эту новость. Удача теперь явно сопутствовала конфедерации, и люди радовались столь благоприятному повороту фортуны. Правда, Янки под командованием генерала Гранте с середины мая осаждали Виксберг. Правда, Юг понес невосполнимую потерю, когда несокрушимый Джексон был смертельно ранен при Чанцер-Лорсвилле. Правда, Джорджия потеряла одного из своих храбрейших и талантливейших сыновей в лице генерала Т.Р.Р. Коба, убитого в сражении при Фредериксберге. Но после таких поражений, как при Фредериксберге и Чанцер-Лорсвилле, Янки уже не смогут. долго продержаться. Они вынуждены будут сложить оружие, и этой жестокой войне придет конец. В первых числах июля пронесся слух, вскоре подтвердившийся депешами, что войска генерала Ли вступили в Пенсильванию. Генерал Ли на территории неприятеля? Ли наступает? Эта битва будет последней. Атланта волновалась, торжествовала и жаждала мщения. Теперь янки на собственной шкуре почувствуют, каково это — вести войну на своей земле. Теперь они узнают, каково это, когда твои плодородные земли вытоптаны, дома сожжены, кони и скот угнаны, старики и юноши взяты под стражу, а женщинам и детям угрожает голодная смерть. Всем было хорошо известно — что творили Янки в Миссури, в Кентукки, в Теннессе, в Виргинии. Даже малые ребятишки, дрожа от ненависти и страха, могли бы поведать об ужасах, содеянных Янки на покоренных землях. В Атланте уже было полно беженцев из восточных районов Теннесси, и город узнавал из первых рук о перенесенных ими страданиях. Там, как во всех пограничных северными штатами и областях, Сторонники конфедерации были в меньшинстве, и война обернулась к ним самой страшной своей стороной, ибо сосед доносил на соседа, и брат убивал брат. Все беженцы требовали в один голос, чтобы Пенсильванию превратили в пылающий костер, и даже деликатнейшие старые дамы не могли при этом скрыть своего мрачного удовлетворения».